Глава 36 И пришла боль Утро началось с боли. Воистину она меня и разбудила Болело все, вообще все, кроме волос. Или они тоже болели, только все остальное болело сильнее. Я попыталась подняться, чтобы позвать на помощь, и мысленно взывала, орать вслух не получилось. Кажется, спазм прошил и горло. Без боли шевелились только глаза. И, как назло, сама же выставила прочь всех эльфов и дроу, настаивая на праве уединения. Настояла, поздравляю. Теперь буду лежать и мучиться. Незримые слуги в наличии имеются, но они реагируют исключительно на устный, внятный приказ. Наверное, были накладки, и схему управления максимально упростили. Полежала я, пострадала, и попробовала еще разок поорать. Лежи, не лежи, только хуже станет, в горле окончательно пересохнет. И в туалет захочется. Моя княгиня? Голос Аста, поднявшегося с ковра и преклонившего колено рядом с моими полупарализованными останками, прозвучал музыкой высших сфер. Мне даже совершенно было наплевать, какого овоща дросу опять делает в моей спальне. Пусть не в кровати, а на ковре. Наплевать и растереть. Главное, он здесь, услышал, и сейчас чего-нибудь сделает, чтобы эта проклятая боль, парализующая тело, ушла. На груди, будто дожидался момента, полыхнул архет, и я заскрежетала зубами. А, вот в чем причина. Чистая правда, сказана мудрыми людьми насчет пути и намерений в ад. Разумный, очень условно разумный, артефакт, именно его мне и организовал из самых-самых благих побуждений, дабы его драгоценная носительница была удобнее. Проблемы с мышечной памятью? «Ща решим. Пять сек». И решил, зараза, перенеся матрицу развитых мышц и рефлексов с корректировкой под габариты на мою совершенно нетренированную тушку. Именно поэтому меня и постигла участь похмельного колобка. Болело не просто все, а вообще все, И даже в тех местах, где наличие мышц природой не предусмотрено или их просто изучить не успели. Больно было так, что даже орать не получалось, а очень хотелось. И объяснить встревоженному дроу я ничего не могла. Только едва слышно сипела, как сдувающийся воздушный шарик. Аст нахмурился и исчез из поля зрения. Зачем? Почему? Что? Думать не особо получалось. Возник он снова, уже вместе с Чеером. «Это не яд, ты прав», — первым делом констатировал хвостата склонившись к моему лицу — тянув воздух и коротко лизнув зачем то покрытый испаренной лоб, горячим, как кусок плавящегося воска, языком. «Гениально, возьми пирожок», — мысленно взвыла я, пытаясь сообразить, как донести до мужчин мысль о причинах моего состояния. Спустя какое-то время отследить и просчитать я не могла. В губы ткнулась соломинка, и Чайр попросил. «Пей, моя княгиня, и говори». В горло плелось что-то. Не вода, скорее, какой-то тоник, но не обдирающий слизистую, а наоборот, успокаивающий. С трудом я сделала несколько глотков, это тоже было больно, и тихо просипело. Архет, мышцы. Ты применила артефакт? Попытался угадать. Чер. Не я. Сам. Не рассчитал. Хотел дать силу телу, просипела я. больдикая Прикажи призрачным слугам. «Требуется горячая ванна с расслабляющим мышцы зельем. как Как-то сообразив, что я имела в виду и что вообще творится, резко распорядился хвостатый. Представив, как я пытаюсь выговорить столько слов разом, я едва не взвыла по новой, но понадеялась на универсальную догадливость незримых слуг, их ментальную связь с регаль Эшки Градеса и уже прозвучавший четкий запрос. Я просипела одно слово исполнять. На большее сил не хватило. Но, ура, сообразительности незримых, они уяснили, что я желала. Через чуть заметно приоткрывшуюся дверь ванной раздался плеск воды, какой-то бульканье, и явственно потянуло мятой. Не той противной, смердящей, раздавленными бабочками-лимонницами, а настоящей мятой-поперечной. Даже от одного аромата я испытала далеко облегчение. Через минуту-другую с меня церемоний сдернули одеяло, столь же деловито, не пытаясь лапать, раздели и, подхватив в охапку, утащили в ванную комнату, чтобы бережно опустить в странную сине зеленую воду. А потом начался ад на земле и в воде. Чер и Аст в четыре руки принялись меня пытать, разминая, выкручивая и собирая заново многострадальные мышцы. Были бы силы орать, мои мучители точно бы оглохли. Но сдавленные сипы — это все что могло выдавить скрученное спазмом горло. Спустя вечность мук, когда горела каждая клеточка тела, меня вытащили из воды, растерли и вновь засунули под одеяло. Теперь тело не болело, а пылало. Это уже не было болью, но хотелось, чтобы жар кончился. Мечталось о льдинах Северного полюса, горных заснеженных вершинах, вечной мерзлоте. И зверски хотелось пить. Трубочка ткнулась в рот. Я глотнула и едва не выплюнула. Это не было прохладительным напитком. Оно не было даже горячим вайсом. Напиток глотался легко, но в желудке взрывался огненной бомбой и растекался по телу. Выплюнула бы, но уж очень хотелось хоть какой-то жидкости. Пришлось глотать. «Теперь спи», — скомандовал Чейр. «Но я не хочу». Возмущение получилось высказать так, что наконец-то собственный голос услышала и сама. Напиток оказался практически волшебным. Логично. Если на вкус не торт, то эффективность любого лекарства почему-то повышается многократно. Действенных же, приятных в дегустации средств или не существует в принципе, или они мне до сих пор не встречались. Спорить со мной насчет «не хочу» никто не стал. Но не потому, что услышали послушались или слово княгиня закон и так далее черная рука ух звучит то как в детской страшилке протянулась к моей шее и на что то нажала реальность исчезла проснулась я снова в своей же кровати вспомнила все детали предыдущего пробуждения и настороженно прислушалась тело не болело я немного пошевелила рукой двинула ногой не болело ровным счетом ничего с тем ужасом ощущения, навалившихся на меня от блага Архета, не сравнить. Йо-хоу, живём. Артефакт же на груди, мерцал в почти незримом виде, стараясь вообще казаться невидимым и не отсвечивать. Шутка ли? Едва не угробил живого носителя. И ради чего? Ради коржики-пирожки танцев. Ты пробудилась, моя княгиня? Аст поднялся с ковра, где ухитрялся при бежевой расцветке. Последнего сливаться своей чернотой, до полной идентичности, будто хамелеон. Странные глаза на темном лице оценили мое самочувствие, признали годным, без глупых вопросов, и Дросу спросил о другом. «Как тебе будет угодно наказать меня?» «Наказать? Зачем?» озадачилась я, начиная подозревать, что чернокожее приобретение из пещер Не просто слегка не дружит с головой, как все рожкири и дросу, а окончательно чокнулась где-то на пути от приговора, ням-ням-пауки до помилования и должности тени при книгине. Я посмел усыпить тебя против воли, серьезно доложился Дроу. Какой инструмент для кары ты желаешь использовать? Чтобы причинить боль, мне ничего не нужно. На твоем теле и так достаточно расписались, мне там места уже нет. Буркнула я, уяснив, откуда растут ноги речей об очередной провенности. Ненормальный. Считают в порядке вещей получить наказание за то, что позаботился без разрешения. А Чейр, сволочь, если и видел закидоны нового подчиненного, то предпочел не вмешиваться. Хвостатый, хлебом не корми, просто обожают наблюдать за концертами, разыгрывающимися в режиме реального времени. И ржать. «Не верится мне, конечно, что Реш Кири такой весь из себя любитель странного юмора, но, может, это его защитная реакция на все вокруг, чтобы не рехнуться окончательно?» Моим словам насчет профи, по части наказаний, Дроу не поверил. «Опять доказательства нужны. Сейчас устрою». Я наставила на него палец и тихо проронила. «Боль?» Дроу остался в той же позе, в какой находился. Ни один мускул на лице и теле не дрогнул но я понимала, что эффект и есть, потому долго демонстрировать его не стала. Оборвала коротким. Хватит. И уже персонально для Асты сердито уточнила. Достаточно или требуется еще какое-нибудь вещественное доказательство? Дросу, все еще стоя на одном колене, поклонился и довольно констатировал. Твое могущество велико, моя княгиня. Все, сгинь с комнаты, одеваться буду, а не пытками развлекаться. Отмахнулась я и, готова спорить, что-то близкое к разочарованию, мелькнуло в глазах этого непонятного типа с черно синими глазами. Не пойму, чего он так жаждет стать моим любовником? Дело в самоутверждение? Отвергла с пренебрежением Матрона, так княгиня одарит благосклонностью? Хотя к Матроне он вроде как сам не стремился, исполнял постельные обязанности без рвения, за что и получил отставку, не только из постели, но и из охраны. А тут снова почетная должность и... Вот только что, собственно, и, я не знаю, во внезапную любовь до гроба и за ним, вспыхнувшую за пару дней, не особо верится, если только к моим волосам. Заклинило на вьющихся и не белых, а темных, наверное, бывает и такое. Фетиши... «Логике не поддаётся, это уже психология, в случае с Дроу, скорее даже психиатрия». Аст не ушел, снова не глядя прямо в глаза, напомнил. «Моя княгиня, прости, не могу удалиться. Ты сама возложила на меня миссию ухода за своими великолепными волосами». «Лучше бы я на тебя просто миссию ухода возложила. Как видишь, так сразу уходишь, и все счастливо», бросила я на пути в ванную, соскочив, Чудо уже не по черепашке сползая, а соскочив с кровати. Неизвестное средство, добавленное в воду, и массаж в четыре руки совершили невозможное, вернули меня к полноценной жизни. И тут настроение несколько подпортилось, к упражнениям, подопостылившую музыку и работе. Вся надежда на то, что муки были не напрасны, и мышечный резкий тонус вместе с мышечной памятью, которые мне подарил артефакт, скажутся на упражнениях благотворно. В идеале, чтобы дядюшка был доволен, а тренер Чер от меня отстал. И так целый день из-за выходки Архета потерян. Правда, стоит признать, почувствовала, пока умывалась. Отдых пошел мне на пользу. Голова уже не гудела чугунным котелком, по которому со всей дури врезали билом. Тело чувствовалось легким и сильным. Подпрыгнешь, и если не полетишь, то до потолка пальцами точно достанешь я изучила потолок в белое лепнение и хулигански ухмыльнувшись прыгнула ну что я могу сказать успешно в некотором смысле Уй. дурная голова не дает покоя не только ногам но самой себе три оснулась я темечком а прекрасную лепнину. дырку конечно на этаж выше не пробила но не от недостатка усердия ага звон в пустой тыковке стоял знатный порадовалась я лишь одному Свидетелей этой дурной выходки в комнате не было, а то бы авторитет княгини опустился прямо пропорционально высоте прыжка куда-нибудь в район подвалов. Балбеска. Вот вроде умная, даже IQ по тестам ниже 120 не получался, а как чего выкинуть, так на саму себя даже злости не хватает. Остается только вопрос в пустоту, лишённую смысла. «И зачем?» Ответ прост. «Не зачем?» А почему? Детство в одном месте заиграло. На выходе из ванной меня опять поджидал аст с расческой в когтистых пальцах. Как он сам такими темными когтями не царапается? Сила привычки или какой-нибудь фокус? Словом, меня снова поймали, усадили на пуфик и долго-долго расчесывали. Причем ни одну волосинку ни разу так и не дернули. Щетка порхала, как бабочка. Пышный водопад все падал и падал мне на плечи и спину, удлиняясь, кажется, прямо на глазах. Спрятав фанатичный блеск черно синих очей под длинными ресницами, маньяк Дросу священно действовал. М да, влепла. И прекращает жалко, как конфетку у ребенка отнять. Только ребенок уже вырос, и кулющий, режущие ядовитого арсенала у него столько, сколько я вообще не унесу, а уж тем более не спрячу в таком идеальном совершенстве, чтобы видно не было. В общем, не знаю, как привести деточку в чувство, чтобы не задеть хрупкое чувство собственного достоинства, на котором кто только в пещерах не потоптался, благодаря чему это чувство деформировалось и мутировало непознаваемым для вменяемого созерцателя образом с непрогнозируемыми спецэффектами. Ладно, пусть играет, потерплю. Может, прав хвостатый насчет княжеского имиджа и длины волос? Отхватить по уши, разом шокировав общественность. Всегда успею.